Я никогда ее больше не видел, но знаю, как она выглядит теперь и что могут сделать коктейли, конфеты, ночные бдения и без малого сорок лет с персиковым румянцем, жемчужно-спелой крепкой грудью, тонкой талией, черными бархатно-влажными глазами, пухлыми губами, пышными бедрами. Она сидит где-то на диване, более или менее сохранив фигуру при помощи массажистки и резиновых приспособлений, которые незримо стягивают ее, как мумию, но раздавшаяся от изобилия всего, что она поглотила с долгими блаженными вздохами. Рукой с острыми ногтями, такими алыми, будто она только что выдирала внутренности еще живого жертвенного петуха, она тянется к вазе за шоколадкой. Шоколадка еще в воздухе, но нижняя губа оттопыривается, и за пурпурной чешуйчатой полоской губной помады видны нетерпеливые розовые влажные оболочки рта и тусклый блеск золотой коронки в жаркой темной полости. «Счастливо, Лоис! Я прощаю тебе все, что я тебе сделал». «Ну, а как жила в это время Анна Стэнтон? Рассказывать недолго». После двухлетнего пребывания в аристократическом пансионе Виргинии она вернулась домой. Адам в это время изучал медицину на севере. Анна год выезжала на Баллы и была помолвлена, но ничего из этого не вышло, хотя жених был порядочным, умным и состоятельным человеком. Потом было объявлено о новой помолвке, но что-то опять произошло. К тому времени губернатор Стэнтон стал совсем инвалидом, а Адам учился за границей. На былы Анна уже не ездила, только изредка на летние вечеринки в Лендинге. Она ухаживала за отцом, давала ему лекарства, поправляла подушки, помогала сиделке, часами читала ему вслух, держала его за руку в летние сумерки и зимние вечера, когда дом дрожал от порывов ветра. Он умирал семь лет назад. После того, как губернатор скончался на своей огромной кровати с балдахином, окруженной толпой медицинских светил, Анна Стентон осталась в доме, выходящем на море, в обществе тети софонизбы, дряхлые, ворчливые, ни в чемной старухи-негритянки, странным образом соединявшей в себе благодушие со злопамятностью и деспотизмом. Так это бывает только у старых негритянок, чья жизнь прошла в преданной службе хозяевам, в подслушивании, улещивании и плутовстве, в коротких вспышках, возмущении, в вечной иронии и в одежде с барского плеча. Потом умерла и тетя Софонизбы — вернулся из-за границы Адам, осыпанный академическими наградами и фанатически преданный своему делу, вскоре после его приезда Анна перебралась в столицу, чтобы жить поближе к нему. Ей было уже около тридцати. Она жила одна в маленькой квартирке. Изредка она обедала с кем-нибудь из подруг своей молодости, которые жили теперь совсем другой жизнью. Изредка она ходила на вечера, которые устраивала какая-нибудь из этих дам или в загородных клубах. Она была помолвлена в третий раз. Теперь с человеком лет на семнадцать старше ее, многодетным вдовцом, видным адвокатом и с толпом общества. Он был славный человек, еще крепкий, и довольно привлекательный. и даже с чувством юмора, но замуж за него она не вышла. С годами она пристрастилась к беспорядочному чтению биографий Даниэля Буна и Марианту Аннеты, того, что называлось серьезной библиотристикой, книг по социальным вопросам и к благотворительной работе в квартале для бедноты и в сиротском доме. Она хорошо сохранилась и продолжала заботиться о туалете. на свой строгий манер. Теперь ее смех звучал порой и натянутый, и резко. Он шел скорее от нервозности, чем от веселья или хорошего настроения. Иногда натеряла нить разговоры и погружалась в себя, а потом, встепинувшись, сгорал от смущения. Иногда она поднимала руки к вискам, чуть притрагиваясь пальцами к коже или откидывая назад волосы. словно пытаясь этим жестом преодолеть рассеянность ей шел уже тридцать пятый год но скучного ее общества еще не было такой была Анна Стэнтон которая подцепил Вилья Старк и которая в конце концов мне изменила вернее изменила моему представлению о ней что оказалось для меня важнее чем я предполагал вот почему я сел в машину и поехал на запад Когда тебе опостылило все вокруг, ты едешь на запад. Мы всегда шли на запад. Вот почему я погружался в запад и прокручивал свою жизнь как любительскую кинохронику. Вот почему я оказался на гостиничной кровати в Лонг-Биче, Калифорния, на последнем берегу земли среди всех этих великолепий природы, ибо здесь ты оказываешься после того. как плыл через океаны, жевал черствые сухари сорок дней и ночей, заперты в крысоловке, которую швыряли волны, после того, как ты потел чаще и слушал звериный рев, после того, как ты построил хижины и города, перекинул мосты через реки, после того, как спал с женщинами и наплодил детей по всему свету, после того, как ты сочинял программные документы, произносил возвышенные речи, обогрел руки полохать в крови, после того как тебя трясла лихорадка в болотах или динамия ветры в горах. И вот ты...